Произошло скрещивание преступной организации и власть имущих. Газета «Карьеры де ла Сера» констатирует, на Сицилии многие отрасли промышленности находятся в руках мафии. Особенно глубоко мафия проникла в доходный строительный бизнес. Подлинным золотым дном для сицилийской мафии стала подпольная торговля наркотиками. Сицилия – превратилась в перевалочный пункт между Западной Европой и Соединенными Штатами. На острове из привозного сырья в подпольных лабораториях получают героин. Сицилийской мафии покровительствует американский гангстерский синдикат Коза Ностра, с которым поддерживает связь ЦРУ. Для выполнения наиболее ответственных операций из США на помощь сицилийским бандитам прибывают американские профессионалы преступного бизнеса. Виталии призывают к оснащению органов правосудия современными техническими средствами и увеличению их численности. А пока мафия с необычайной легкостью творит свои темные дела. Кстати сказать, Рока киники уже сороковой работник правосудия, убитый мафией за последние годы. В списке ее жертв префект Палермо, генерал Далакьеза, ряд высокопоставленных полицейских и карабинеров, журналисты. Пак Лин – собственный корреспондент известий Вести. Нью-Йорк, день 30 -й. Они встретились неподалеку от моста Вашингтона. Мигель подошел со стороны Манхэттена, Шарль и элен подъехали со стороны Джерси. Гонсалес шел своей обычной, немного смешной походкой, расставляя ноги в стороны. Он уверял всех, что это врожденное, Увидев его лицо, на котором словно бы отразились события последних дней, элен молча взглянула на Шарля, и тот кивнул головой. Видимо, и самому молодому члену их группы было несладко в эти дни. Мигель приветливо кивнул им. Сел в машину, крепко пожал протянутую ладонь Дюпре, поцеловал руку мисс Дейли. — Хорошо выбрались? — спросил он, улыбаясь, вернее, пытаясь улыбнуться. — Ничего. Как дела у тебя? — Шарль посмотрел на своего бывшего помощника. Судя по виду, что-то произошло. Так, неохотно признался Мигель, а все же. Может быть, мы заедем куда-нибудь, предложила мисс Дейли, так будет удобнее. Спустя 15 минут они сидели в тихом маленьком ресторанчике. Посетителей в эти дневные часы почти не было, и они наслаждались тишиной и покоем. И могли спокойно поговорить. Слово за слово Мигель рассказал все, что с ним случилось за эти несколько дней в Нью-Йорке. Он постарался не щадить и себя, прямо сказав, что в смерти роберта виноват он один. Рассказал и о том, каким образом удалось найти человека мафии. «Кто?» — спросил Дюпре. «Уилкотт». «Чем он объяснил?» «Ничем». Он не ответил ни на один вопрос. «Мы не успели». В этот день дважды на улице грабителей останавливали господина Уркварта. У него унесли все деньги, пытались найти шифрованное донесение, узнать, что случилось с Уилкотом. Не вышло. А журналисты сразу обо всем узнали. Еще бы! Заместители генерального секретаря ООН нечасто часто грабят дважды в день. Это моментально попало в газеты. Уилкот их прочел. Мы не сообразили перехватить ежедневные вечерние выпуски. Он, конечно, сразу догадался, что это наша работа. И через час покончил с собой выстрелами из пистолета. Прямо в висок. Они помолчали. Мигель, как бы раздумывая, добавил. Я так и не понял, что заставляло его, офицера разведки, имеющего неплохие перспективы, вполне обеспеченного человека, живущего к тому же без семьи, стать пособником мафии. «Деньги? Не слишком ли часто мы прибегаем к этому объяснению? Может быть, что-нибудь другое? Я не знаю». «Теперь мы и не узнаем», — Шарль нахмурился. «Хотя, впрочем, деньги — главный стимул таких людей. и еще очень молод. Тебе трудно понять». наверное согласился Консалес. «Кстати, вы ничего не сказали о своих приключениях? Неужели ничего не произошло?» «Как сказать? Депери арестовали». Потом отпустили под залог. Связного мы взяли. Наркотики доставлялись действительно Индзерила. На одной из военных американских баз существовал перевалочный пункт. Вот, собственно, и все. Так что Дипери будет гулять на свободе, а Индзерила, по предложению группы Р-11, изучившей ситуацию, решено не вмешиваться. Индзерила слишком крепкий орешек. Наши люди просто сообщили конкурентам из других семейств обо всем. Я понимаю, что это не лучший выход, но в сложившихся условиях у нас не было иного. Ты же знаешь, доказательств почти никаких. Мы же не можем предъявить банкира, а другие будут молчать. Разговорчивый язык обычно обрезают вместе с головой. Это стиль инзырива А что это даст? Они начнут устранять друг друга, то есть мешать друг другу. А это уже немало, хотя пока это только догадки.